Семьсот девяносто восьмой день в мире Содома, около пяти часов пополудни. Заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. К Атаману Каледину во дворец мы собрались заявиться, как и полагается в таких случаях, уже с наступлением темноты, но до того, как порядочные люди, поужинав, ложатся спать. Перед началом операции я, надо сказать, довольно долго мучился сомнением по части того, какое спецподразделение взять с собой в качестве силовой поддержки. Разведбат капитана Коломейцева, роту первопризывных амазонок или батальон германоязычных крикскомраудов кик Каупмана Вернера фон Баха. От последнего варианта я отказался почти сразу. Не стоило впутывать честных тевтонских парней в наши внутренние чисто русские дела. Да и их там могли неправильно понять. То ли дело опираться по интернированию бельгийского короля или внезапный захват изнутри Будайской крепости. Впрочем, для амазонок, обученных действовать на открытой и предпочтительно степной местности, Операция по захвату зданий и сооружений будет не по профилю, как и для батальона капитана Кломитцева, на три четверти состоящего из тех же амазонок. Впрочем, центральную Раду в Киеве брали именно они, и получилось весьма неплохо, так что и выбора-то у меня никакого нет. Но на будущее надо иметь в виду, что из новых контингентов следует сформировать русскоязычное штурмовое подразделение чтобы в похожих случаях ни у кого не возникало вопросов об иностранном вмешательстве в наши внутренние русские дела. Из местных меня сопровождали войсковой старшина Миронов, как преемник Каледина на должности войскового атамана, войсковой старшина Голубов и товарищ Махно, сделавшийся кем-то вроде моего постоянного адъютанта. Кобра до сих пор сидела в Александровске, развернув там настоящий вервовочный пункт для тех, кто не мог ужиться с советской властью и в то же время не желал встревать в братубийственную войну. На данный момент таких людей в Советской России больше, чем достаточно. И только неумные действия углубителей революции заставят их сняться с места и влиться в ряды добровольческой армии, ныне по численности представляющей собой нечто среднее между полком и бригадой. Нет уж, лучше пусть они вливаются в ряды моей армии. Еще два таких пункта неплохо бы развернуть в Петрограде и Севастополе. Неумолимому пора обзаводиться с живой командой – и офицерский состав для него лучше всего переучивать из офицеров военно-морского флота. По крайней мере, как уверяет меня Искин Бенедикт, их первый император Шевцов так и сделал, навербовав для своей экспедиции отпускников-пенсионеров, которых имперские технологии потом подтянули по здоровью. Тут, в Питере и Севастополе, можно вербовать кандидатов всех возрастов, от кадетов, закрытого большевиками морского корпуса, до седых адмиралов-оставников, из которых на ум пока приходит только уже известный мне Андрей Августович Эбергард. Впрочем, сейчас главная забота — это ликвидация колединщины, ну и корниловщины заодно, ибо этот баран в генеральском мундире, вообразивший себя львом, тоже пасется поблизости. Сначала я пребывал в сомнениях по поводу того, как поступить с добровольцами, но, лично познакомившись с Есаулом Чернецовым, пришел к выводу, что ужиться с такими господами, которым обидно не за державу, а только за себя лично, у меня не получится. Такое только загнать в угол, откуда нет спасения, и рубить в мах, покуда не устанет рука. Или все же не стоит торопиться с выводами. Ведь должны же быть среди сбежавшихся на дон офицеров не только полные отморозки, но и юные идеалисты, не понимающие, что сражаются как раз за тех людей, что полностью разрушили любимый ими старый мир, с хрустом французской булки и брызгами шампанского. Однако начинать следовало как раз с Каледина.